Глава 17 Пайр. Любимый плащ цвета леса развивался вокруг его ног, пока он медленно продвигался сквозь кричащую толпу. Может показаться, что жители Доте проявляли свойственную им кровожадность, но если присмотреться внимательно, на их лицах отчетливо виднелся страх. Никто не хотел навлекать на себя гнев короля. Проще стоять и кричать, не выделяясь из толпы, чем привлекать к себе внимание. Когда-то такие поступки вызывали в нём отвращение, но теперь он понял, что они просто-напросто думали о выживании. Он низко опустил голову, скрыв лицо капюшоном. В этот момент на площадь вывели пленников, которых с высоко поднятой головой возглавлял Брайан. Паэр проследил за взглядом своего командира и остановился на короле, на родном отце. Множество раз мужчина пытался убедить себя, что делить с кем-то кровь не значит быть частью семьи, но он все еще не мог избавиться от чувства, что, будучи сыном такого отца, он сам был испорченным. Паэр подавил желание рассмеяться. Что сказал бы Дестин, если бы узнал? что его злейший враг и по совместительству старший сын, хоть и незаконно рождённый, всё ещё жив. Он, наверное, посмеялся бы, а затем перерезал тебе горло. Разговаривая с Мэйвеном, король сделал большой глоток вина из кубка, совершенно не смущённый тем, что с минуты на минуту перед ним убьют ни в чём не повинных людей». Дейстин отвернулся от принца и улыбнулся женщине, держащей его за левую руку. Звуки смолкли, как только взгляд Пайра коснулся сидящей на троне красавицы, одетой в черное и серебристое. Подняв ее руку, Дейстин поцеловал тыльную сторону пальцев, и она улыбнулась. Низкое рычание вырвалось из его груди, напугав ребенка слева. он сделал непроизвольный шаг вперед, Когда король второй рукой погладил девушку по щеке: "Моя". Темпест хорошо играла свою роль, но Пайер видел прямо сквозь маску. Она хотела уйти. Что этот урод сделал с его парой? Она не твоя, успокойся. Чья-то рука крепко сжала левое плечо, удерживая на месте. "Пайер", пробормотал Брикс. "Сейчас не время". «Успокойся. Я пытаюсь», — проворчал он, борясь с каждым инстинктом в теле, чтобы не напасть на короля и не забрать с собой Темпест. С Дестином поблизости Пайру чрезвычайно тяжело давалось не поддаваться желанию протиснуться сквозь толпу, запрыгнуть на постамент с двойными кинжалами наготове и... Пайер снова позвал Брикс, одергивая друга. Пайр повернулся к нему лицом и оскалился. «Он прикасается к ней, что явно доставляет ей дискомфорт. Зверь во мне пробуждается, глядя на них, но у меня все под контролем». «Заметно», — парировал целитель. «Перед нами стоит определенная цель. Ты же знаешь, что она может постоять за себя. Сколько раз ей нужно доказывать тебе одно и то же, И когда ты, наконец, вобьешь это в свою тупую башку? Если король зайдет слишком далеко, я точно знаю, что из него вскоре будет торчать рукоять кинжала. Ты требуешь, чтобы она доверяла тебе, но не забывай, что это должно быть обоюдно. Пайер резко кивнул и сбросил руку Брикса с плеча. Конечно же, друг прав. Именно поэтому Пайер полностью ему доверял. Мудрость целителя спасла больше жизни, чем можно было сосчитать, и все же легче ему не стало. Он хотел защитить Темпест, хотел, чтобы она нуждалась в нем и даже жаждала его присутствия. Она не твоя. Черт возьми, как ему хотелось сделать ее своей. Тогда она бы не сидела на троне, принеся свою жизнь в жертву королю Дестину ради жизни остальных. Темпест не была бы одинока. Она была бы любима. Она любима и сейчас. Пайер отогнал подобные мысли прочь. Одно дело принять присутствие истинной пары в своей жизни, и совсем другое — осознанно любить этого человека. Проницательный взгляд Темпест скользнул по толпе и замер на Брайне, который, насколько мог увидеть Пайер, смотрел на нее в ответ. Между ними словно растянулся мост. Пайр будто слышал их тихий разговор. Темпест не хотела, чтобы Брайан чувствовал себя одиноким. Сердце сжалось от ее сострадания, но в то же время ему захотелось ее придушить. Эту связующую нить между ними мог наблюдать любой обладающий парой глаз. «Отвернись!» — едва слышно проговорил он. Дестин рассмеялся, прищурившись и взглянул на Брайана. Нехорошо. Внимание короля переключилось на Темпест, на лице которой снова появилось выражение холодного безразличия. Внимание Брайана к ним вызывало вопросы к Темпест. Разбудив в Дестине демона, ей, скорее всего, придется отвечать на вопросы после казни. Точнее, после сорванной казни. Если только Темпест не совершит ничего необдуманного, Повстанцы уйдут целыми и невредимыми, пока все идет по плану. Толпа вокруг него двигалась подобно волнам. Выкрики стали еще громче, когда Дестин поднялся с трона. Он потянул Темпест за собой, и она царственно заняла место рядом с ним. Сделав пару шагов вперед, король ухватился за перила. Он медленно поднял руки и широко развел их в стороны. Толпа зашумела еще громче. Пайр молча наблюдал, радуясь тому, что принял полностью человеческий облик. Рёв людей вокруг казался почти оглушающим и без всякого усиления. Итак, момент, которого они ждали. Обернувшись, он кивнул. Брикс удалился. его массивная фигура исчезла в массе людей. Скоро все люди Пайра начнут действовать. Все расположились на своих местах, заняв идеальные положения для создания максимального хаоса. Они спланировали всё, чтобы минимизировать потери, но если это плохо для них обернется, то придется пробиваться с боем. Кровопролитием никого не удивишь. Ему претила эта мысль, но временами смерть становилась неизбежным злом. Медленно втянув воздух, он попытался успокоить бешено колотящееся сердце. Как только они начнут действовать, пути назад уже не будет. Операция по спасению станет открытым ударом по короне Хеймсерии. Дестин без сомнения нанесет ответный удар талаганцам, и королевство погрузится в полномасштабную войну. Темный двор долго готовился к этому дню, и хотя Пайер чувствовал, что им не помешало бы еще немного времени на подготовку, по-настоящему быть готовым к такому. Невозможно. Ещё раз оглядев постамент, он рассмотрел каждого присутствующего высокородного лорда и леди. Наследный принц находился среди них, а вот Ансет — нет. Принцессу скрывали? Или ей претила мысль о показном выступлении отца? Его шпионы так и не смогли выяснить, кому предана девочка. Его лицо окрасило мрачная улыбка. Скрывать свои цели от всего мира — это явно семейное. Темпест, казалось, считала девушку умной и добросердечной, но только время покажет. Ансет всю свою жизнь прожила в ядовитом окружении, в которое входили ее отец и братья. Как бы то ни было, Пайер не планировал причинять девочке вред. Напавший на нее и попытавшийся выставить виновным темный двор, пожалеет о содеянном. Внимание снова переключилось на принца. В то время как Пайру нравилась идея иметь еще одну сестру, тот факт, что он делил кровь с законорожденным отпрыском Дестина, был ему противен. Мэйвена явно сделали из того же теста, что и его отца. Даже сейчас можно было заметить, что глаза принца не отлипали от темпист, Хотя сама девушка и не подозревала о таком внимании. Несмотря на общую кровь, Пайер мечтал, что однажды причинит принцу такую же боль, какую он причиняет своим жертвам. Из-за его сомнительных наклонностей пострадало слишком много служанок. Разберешься с ним позже. «Народ Хеймсерии!» — выкрикнул король Дестин. Паэр сосредоточил все свое внимание на короле, подготовившись к тому, что грядет. Рукояти кинжалов легли ему в ладони. «Мой народ! Как рад я видеть здесь стольких из тех, кто поддерживает своего короля! Я знаю, что новости распространяются по доте со скоростью лесного пожара, а это значит, что многие из вас, если не все...» знают о покушении на жизнь моей драгоценной дочери, произошедшем под покровом ночи. «Ваша прекрасная принцесса Ансет — просто маленькая девочка», — он указал на Брайна. «Мятежные подонки считают, что причинять вред ребенку значит играть по-честному. Заслуживают ли они снисхождения?» «Нет» выкрикнули из толпы. «Отправь их на тот свет! Справедливость во имя принцессы!» воскликнула молодая женщина, которая, казалось, была искренне расстроена мыслью о том, что кто-то может причинить вред Ансет. На мгновение Пайер испытал жалость к окружающим. Им так долго скармливали ложь, присыпанную реальностью. Ими манипулировали и теперь они не могли отличить вымысел от правды. Сражники подошли к заключенным и пинками поставили их на колени. Заключенные терпели, продолжая стоять с высоко поднятыми головами, пока толпа сыпала ругательствами, швыряла в них гнилые фрукты и камни и посылала в их сторону плевки. «Пора!» Пайер осторожно пробирался сквозь толпу, зная, что его люди делают то же самое. Брайан вскинул голову с откровенным вызовом, глядя вниз на любого, кто осмеливался подходить слишком близко. Всего на мгновение что-то промелькнуло на его лице, но затем в серебристых глазах появился стальной блеск. Волк никогда не показывает страха, даже перед смертью. И все же убить их сейчас означало бы, что мы, такие же дикие, «Как и мятежники», — сказал Дестин. Пайер застыл, когда толпа вокруг него в замешательстве притихла. Что задумал король? Дестин никогда не отличался милосердием. За все время правления всех его врагов казнили как публично, так и за закрытыми дверями. Дестин повернулся к Темпест и протянул ей руку. Желудок Пайера сжался, когда она взяла короля за руку и прильнула к нему. «Что ты наделала?» «Темпест, что ты...» «Ваша добрая и милостивая будущая королева, будучи мудрой и милосердной, напомнила мне, что мы цивилизованный народ. Люди, которых вы видите перед собой, не совершали покушения на мою дочь, и все же они являются частью повинной группировки. Поэтому я решил сохранить им жизни и подарить их моей невесте, чтобы она наказала их так, как сочтет нужным. Надеюсь, вы все доверяете нашей праведной леди гончий в способности надлежащим образом добиться справедливости. Паэр не мог поверить своим ушам. Как отреагируют люди? Толпа словно одновременно вдохнула весь воздух. Тишина затянулась, а затем ей пришел конец. Люди закричали в знак одобрения, восторженные аплодисменты прокатились по двору. Пэр медленно моргнул, глядя на самодовольно улыбающегося короля. «Он спланировал всё с самого начала? Или Темпест действительно имеет к этому какое-то отношение?» Он готов был поспорить на свои ботинки, что она все подстроила. Но чего Гонча наверняка не предвидела, так это того, что Дестин только выиграет в этой ситуации. Пайер намеревался подорвать его авторитет. Акт милосердия оказался не более чем просто уловкой ради привлечения простых людей на сторону короля. Они обожали Леди Гончую. Она стала символом символом власти короля. «Будь проклято, ее чертово сострадающее сердце!» — выпалил он, подав своим людям знак к отступлению. Все пошло не по плану. Стражники рывком подняли Брайна и остальных на ноги и увели их прочь. Файер наблюдал, как волк бросил на Темпест взгляд, полный недоверия и смирения. Она опустила голову, чтобы не встречаться с ним глазами, и на ее лице промелькнула тень вины. Пайер склонил голову набок и, сощурившись посмотрел на нее. Ее руку дело. Он сжал пальцы в кулаки и стиснул челюсти. Упрямая девчонка ни за что не отступит и не позволит ему разобраться совсем по-своему. На первый взгляд ее план казался лучше. Восстанию не обязательно прямо сейчас разжигать войну во имя спасения пары человек, и никто при этом не пострадает. Темпест... Подарили пленников, и она освободит их в тишине ночи. Только она больше не увидит заключенных. Глядя на короля снизу вверх, Пайр осознавал это всем своим существом. Дейстин всевозможные обещания, но исполнял их только в том случае, если они приносили ему пользу. С людьми Пайра случится несчастный случай, вдали от посторонних глаз, яд воздействие стихии, таинственная болезнь, король втайне ото всех отомстит, в то время как народ будет верить в его великодушие. Склонив голову и крепко зажмурившись, он начал разрабатывать другой план. У брайена были инструменты, чтобы выбраться, о гонче их союзники. Но заквостка заключалась в передаче сообщения волку, которая успела бы дойти до него вовремя, он поднял голову, и бросил еще один взгляд на постамент. Напряжение в теле «Темпест» исчезло. Она всё усложнила и даже ни о чем, черт возьми, не догадывалась. «Какая же ты глупая!» Пайер развернулся к ним спиной и зашагал сквозь толпу. Времени на то, чтобы она всё исправила, почти не оставалось.